Исэси Касивай. Ресторанчик Камагава. Перевод с японского Анастасией Боркиной. Глава 1. Удон в горшочках. Удон вид лапши из пшеничной муки, отличается от других большей толщиной. Как правило, подаётся с бульоном, а также с добавлением соевого соуса, морепродуктов и зелёного лука. 1. Оставив позади храм Хигаси Хонган-дзи, Хидэцу Кубаяма невольно приподнял воротник плаща. Холодный ветер кружил в воздухе пожухлые листья. Неначе как с горы Хиэйза было. В ожидании, пока светофор загорится зелёным, Кубаяма нахмурился. Хигаси Хонган-дзи. Восточный храм первоначального обета. Буддийский храм школы чистой земли в Киото. и Дэдзи Кубаяма. В японском языке принято записывать сначала фамилию, а затем имя. Принадлежность к роду коллективу в традиционном сознании понимается как более значимая. В данном переводе для простоты восприятия русскоязычного слушателя будет произноситься сначала имя, затем фамилия. Гора Хиэй. Гора на северо-востоке от Киото. Один из религиозных центров Японии. На вершине Хэй с конца 7 века находится влиятельный буддийский храм Энряку-дзи. В низине, где расположен Киото, в разгар зимы всегда бушуют ледяные горные ветра, обрушивающиеся на город с трёх сторон. Недаром же в народе говорят, что киотский бриз пробирает до самых костей. Куба, где родился и вырос Кубаяма, с горы Рокко тоже постоянно веет прохладой, но ощущается это всё же совсем по-другому. Кубаяма шагал по улице Сёмендори. Вдалеке, если приглядеться, можно было различить заснеженные вершины гор Хигаси. Простите, а нет ли здесь поблизости закусочной? Называется Камагава. Спросил Кубаяма у почтово-служащего, проезжавшего мимо на красном мотоцикле. "Камагава, говорите, от того перекрёстка второй дом". Служащий с чрезвычайно деловитым видом указал на правую сторону улицы. Перейдя дорогу у Кубаяма оказался у жилого здания. Двухэтажное строение совсем не походило на забегаловку. Однако, похоже, когда-то тут всё-таки имелась и вывеска, и витрина с выставленными на ней пластиковыми образцами блюд. На стене в двух местах виднелись покрытые белой краской квадраты с неровными краями. При этом здание всё же не производило того тягостного впечатления, что возникает обычно при виде опустевшего дома. Напротив, здесь всё дышало человеческой теплотой, как будто заведение ещё работало. Своим неприветливым видом строение, конечно, отпугивало случайно забредших сюда прохожих, но, с другой стороны, посетителей манили, витавшие в зешнем воздухе, характерные ароматы еды, а изнутри доносились обрывки непринужденной беседы. «Да, очень в духе Нагары», — пробормотал Кубаяма, который, глядя на это здание, вспомнил бывшего коллегу Нагары Камагаво. «Теперь-то они уже оба на пенсии», Но так вышло, что первым ушёл с работы более молодой Нагара. Ещё раз оглядевсь по сторонам, Кубаяма наконец потянул в сторону алюминиевую раздвижную дверь закусочной. Добро пожаловать. Ох, ты да это же дядьushka Кубаяма. Коиси так и застыла, держа в руках круглый поднос. Кубаяма впервые увидел Коиси, единственную дочь Нагары, когда она была ещё совсем маленькой. «Коэси, да ты совсем выросла, и такая красавица стала!» — сказал Кубаяма, снимая пальто. «Хида, ты ли это?» — из кухни показался Нагара Камагава в белом одеянии. «Всё-таки застал тебя!» — Кубаяма, широко улыбаясь, повернулся к Нагаре. «Хорошо, что ты к нам заглянул, присаживайся. Забегаловка у нас, конечно, паршивая». Нагара протёр полотенцем красное сиденье алюминиевого стула. Хм, значит, чутьё меня не подвело, хмыкнул Кубаяма. Усевшись, он принялся отогревать дыханием окоченевшие пальцы. Сколько же лет прошло. Нагара снял белую шапочку. С похорон твоей жены не виделись, кажется. Ты меня тогда очень выручил. Спасибо большое, Нагара поклонился, а вслед за ним и Коиси. Эх, чем благодарить? Лучше бы покормили меня, а то совсем оголодал. Улыбнулся Кубаяма, краем глаза заметив посетителя с аппетитом поглощавшего рис с мясом. Так, ну, раз ты у нас впервые, положись на мой вкус. Доверишь мне выбор блюд? спросил Нагара. Куда одеваться? Кубаяма и Нагара встретились взглядами. Сейчас всё будет готово. Подожди чуток. Нагара нахлобучил свою шапочку и двинулся к кухне. "Помнишь, что я скумбрию не ем?" спросил вдогонку Кубаяма, потягивая мелкими глотками чай. "А как же? Всё-таки я стали от тебя знаю." Повернулся к нему Нагара. Кубаяма огляделся вокруг. Из пяти мест за стойкой бара, отделявшей основной зал от кухни, занято было лишь одно. Столик на четверых тоже пустовал. Ни на стенах, ни на столах не было ни одного меню. Стрелки на стенных часах показывали десять минут второго. «Койси, можно еще чаю?» — попросил мужчина, евший рис. Его миска к тому моменту уже опустела, и он отставил ее в сторону. «Тебе, Хиро, стоило бы жевать помедленнее. Есть быстро вредно для пищеварения». Койси наклонила над его чашкой чайничек, изготовленный в характерной для киото манере кийомидзу. Киомидзу Яки, вид керамики, изготавливаемый в Киото. Название получила от имени знаменитого буддийского храма Киомидзу Дера, поскольку производилась в районе недалеко от него. — Такая красотка, а всё ещё не замужем похожа, — отметил Кубаяма, поглядывая то на Коиси, то на посетителя по имени Хиро. — Думаю, всё дело в её чересчур высоких запросах. Подмегнул Нагара, появившийся из кухни с подносом еды. Коиси бросила на него злобный взгляд. Ну и грубиян же твой папаша. Кубаяма удивлённо уставился на обоих. Каюсь, попался. Ну что ж, будем тебя кормить. Только не жди каких-нибудь изысков. У нас такого не водится. Подаём мы, как сейчас модно говорить, домашнюю киотскую кухню. Раньше такое было за деньги не поесть. Хидэ, ты ведь не против ответить чего-то Эдокава? Нагара одну за другой снимая с подноса миски и тарелки, расставлял их на столе. Вот это да. А ты, Нагара, как я посмотрю, чуть я не утратил, пробормотал Кубаяма, взглядом провожая посуду. Жареный тофу с бурыми водорослями продолжал тем временем Нагара. Тофу соевый творог, продукт из соевых бобов, богатый белком. обладает нейтральным вкусом, поэтому широко применяется в кухнях народов Восточной Азии, в том числе в японской. Краки это тушёная кикуна под соусом. Кикуна хризантема овощная, хризантема салатная. Растение, соцветия, листья и побеги которого используются в японской кухне. Варёная сардина на запечённом тофу с овощами. свиные ребрышки, вываренные в крупнолистовом киотском зелёном чае, соевая спаржа с солёной сливой, ну и, конечно, маринованные овощи. Койси сама делала. В общем-то, ничего особенного. По мне, так самое вкусное здесь — это рис сорта Госю. Ты только погляди, сварен по всем правилам. Да, мисо-суп с креветками и бататом. Госю. Рис сорта Госю выращивается в префектуре Сига на западе острова Хонсю. Также носит название Оми. Мисо густая паста из перебродивших соевых бобов, риса и пшеницы. Пожалуйста, угощайся. И не забудь хорошенько поперчить суп, так скорее согреешься. Кубаяма только молча кивал, слушая болтовню Нагара, но глаза его хитро поблескивали. «Угощайтесь, дядюшка, пока не остыло», — поторопила Кубаяма к ойси. Кубаяма поперчил суп и поднёс миску ко рту. Сначала он ощутил вкус бульона, затем распробовал и креветок с бататом. Тщательно пережёвывая кусочки, Кубаяма опять одобрительно закивал. «Как вкусно!» Взяв в левую руку мисочку тонкой работы, наполненную рисом, а в правую палочке, Кубаяма на мгновение задумался — А затем потянулся к одному из маленьких блюдец с закусками. Он положил ломтик свинины в соусе на белоснежный рис, а затем всё вместе отправил в рот. Когда Кубаяма дожевал, уголки его рта растянулись в довольную улыбку. С наслаждением он разгрыз хрустящую панировку куракета. А стоило только положить в рот кусочек запечённого тофу, как тут же он ощутил тонкий вкус бульона, разливавшегося по языку. Несколько капель попало на подбородок, и Кубаяма утёр лицо рукой, в которой держал палочки. "Хотите ещё риса?" Койси протянула ему круглый поднос. "Пожалуй. Давненько не ел такого вкусного." Кубаяма, расплывшись в улыбке, передал ей миску. "Сейчас принесу." Койси подняла поднос и скрылась на кухне. "О, ну, что? Понравилось?" Вместо Койси рядом с Кубаямой теперь возник Нагара. "Не то слово." Не как не могу поверить, что человек, приготовивший все эти восхитительные кушания, дышит со мной одним воздухом и ходит по одной земле. Да ну тебя, перестань. Я ведь теперь всего лишь старикашка, что держит жалкую забегаловку, только и всего. Скромно опустил глаза Нагара. Дядушка Кубаяма, а вы чем сейчас занимаетесь? спросила Койси, протягивая Кубаяме миску, доверху наполненную рисом. В за прошлом году по возрасту пришлось уволиться с прежней должности. Теперь работаю в охранном агентстве в Осаке. Кубаяма прищурился, глядя на белоснежную шапку риса, возвышающуюся в миске, и вновь взял палочки. Как говорится, спустился с небес на землю. Старый служака теперь в частной конторе. Не плохо, неплохо. А всё-таки ты совсем не изменился. «Все тот же невозмутимый Кубаяма». Нагары с Кубаямой переглянулись и расхохотались. «С этой закуской из кикуны ты хорошо придумал. Что, как не ее фирменная горчинка, есть настоящий вкус киото». Кубаяма, доев тушеную кикуну с рисом, захрустел маринованным огурцом. «Если хочешь, можем мы эти адзуга сообразить. К нему и наша сардина курама отлично подойдет». «Койси, принеси к нам горячего чаю». Тядзуке. Блюдо японской кухни представляет собой варёный рис, политый зелёным чаем, иногда с добавлением приправ. Койси тут же возникла с глиняным чайничком, словно ожидала, что Нагара это предложит. «А что, в Киото такую сардину называют курама? У нас в Кобе варёная с перцем рыба — это арима. Какой же ты всё-таки дотошный, когда дело доходит до малой родины!» Гanze-ganzo в чёрный перец выращивают и в Кураме, и в Ариме, так что не велика разница. А я и не знала, сказала Коиси. Курама название местности в Киото, Арима название местности в префектуре Хёго. Далее название блюдом местной кухни. Доев Тяцука, Кубаяма воспользовался зубной чисткой. Затем, отложив её в сторону, глубоко вздохнул. Справа от барной стойки синяя занавеска отделяла основной зал от кухни. Пока нагары сновал туда-сюда, Кубаяма смог разглядеть, что в глубине кухни, в одном из углов на полу постелены циновки татами и устроен небольшой, но изысканно украшенный алтарь. Татами плетёные маты, набитые рисовой соломой, которыми застилается пол в домах традиционного типа в Японии. Также используется как единица измерения площади. В регионе Кансай, на западе Японии, где и происходит действие романа, размер одного татами равен 95,5 на 191 см. "Не против, если я взгляну?" Койси провела к Убаямо к алтарю. "Дядюшка, да вы как будто помолодели". Положив руки ему на плечи, Койси вгляделась в лицо Кубаямы. "Скажи что же, Койси?" усмехнулся тот. Дядюшке уж 60 стукнуло. Кубаяма зажёг ароматическую палочку и поднялся с дзабутона. Дзабутон японская плоская подушка для сидения. Спасибо тебе, что не забываешь. Искоса поглядывая на алтарь, Нагара склонил голову. А выходит, она за тобой всё время здесь наблюдает. Кубаяма уселся поудобнее, глядя на Нагару, возившегося на кухне. — Скорее следит, как бы не натворил чего, — ухмыльнулся Нагаре. — А все-таки кто бы мог представить, что ты, Нагаре, остепенишься и станешь хозяином ресторана? Да уж, хотел бы я спросить, что она обо всем этом думает. С этими словами Нагаре уселся рядом с Кубаямой. — Кстати, а ты сам-то как про нас узнал? А у нас начальник на работе настоящий гурман. Да ещё и фанат деликатесов Сюндзю. В офисе целая кипа старых номеров накопилась. Вот я в одном из них и увидел рекламу и тут же решил к вам заявиться. Сюндзю компания, управляющая в Японии сетью баров, ресторанов, кафе и отелей, а также занимающаяся торговлей продуктами питания. «Все с тобой ясно, хитрюга Кубаяма. Значит, заметил рекламку, так, полстрочки, ни адреса, ничего. Только лишь понял, что это я, и тут как тут». Нагара с заинтересованным видом склонил голову в сторону. «Я, конечно, догадывался, что заведение твое, но, знаешь ли, мог бы уж так и не шифроваться. По такому объявлению только такие, как я, к тебе и попадут». — Вот и замечательно. А то что я с остальными делать-то буду? — А ты всё такой же чудак. — Дядюшка, а может, вы ищете вкусы прошлого? Койси, возникшая рядом с Нагара, уставилась на Кубаяму. — Ну, не то чтобы. Кубаяма улыбнулся уголком рта. — А живёшь ты до сих пор в стороне Террамати? Нагары, поднявшись, подошёл к раковине. — Террамати. Исторический район в Киото. Все так же у храма Дзюнэн-Дзи. Дзюнэн-Дзи — буддийский храм школы чистой земли в Киото. Каждое утро иду вдоль реки Камо до станции Де Матиянаги. Оттуда сажусь на Кэйхан. Кэйхан — транспортная компания, которая обслуживает линию электричек, соединяющих Киото и Осаку. Также сокращённое название самой линии и поездов, курсирующих по ней. Фирма, где я работаю, располагается в районе Кёбаси. Так что добираться удобно. Кубаяма, нахмурившись, поднялся с пола и пересел на стул. Вы, простите, но ноги у меня уже не те, чтобы сидеть на коленках, по всем правилам, выпрямив спину, объяснил он. Понимаю, кивнул Нагара. На годовщину смерти Кикуко мы всегда приглашаем монаха, и просидеть на коленях всю поминальную службу та ещё пытка. Вот это да. У меня дома вот уже много лет никого из храма не бывало. Моя разозлиться боюсь. Кубаяма достал из нагрудного кармана сигареты, внимательно наблюдая за реакцией Коиси. У нас курить можно, так что не волнуйтесь. Коиси поставила на стол алюминиевую пепельницу. Простите, а можно у вас попросить закурить? А кликнул Хироси Кубаяму, тот протянул ему сигарету, которую уже успел вытащить из пачки. Пожалуйста. Хироси с улыбкой на лице, будто только что вспомнил, достал из сумки свою пачку. В молодости оно, конечно, ясное дело. Но вот в нашем с тобой возрасте пора бы уже бросать. Подол голос Нагара из забарной стойки. «Вечно-то я об одном и том же». Кубаяма медленно выдохнул сиреневатый дым. «Выходит, ты снова женился?» «И именно поэтому я пытаюсь отыскать один вкус». Кубаяма в ответ на вопрос Нагары хитро прищурился и стряхнул пепел с кончика сигареты в алюминиевое блюдце. «Спасибо большое. Рис с котлетой был просто объедение». Бросив на стойку монету в пятьсот йен, Хироси с сигаретой в зубах направился к выходу. Проводив его взглядом, Кубаяма повернулся к Коэси. «Хороший парень». «Да кто его знает? Просто посетитель. Держит в сусе ресторан неподалеку». Покраснев, Коэси легонько хлопнула Кубаяма по спине. «Ты бы не болтал лишнего, а то ведь начальник нашего сыскного агентства-то Коэси». Так что и дела вести придётся с ней. Кстати, офис у нас тут же, в дальних комнатах. Вот оно как. Ну что ж. Коиси, прошу тебя. Подождите немного, дядюшка. Сейчас я всё приготовлю. Сняв фартук, Коиси поспешила в сторону кухни. Нагара, а у тебя-то кто-нибудь появился? Кубаяма устроился поудобнее. «Так ведь всего пять лет прошло. Боюсь, стоит мне жениться снова, как моя ненаглядная тут же и явится в образе мстительного призрака». Нагары подлил им чаю. «Выходит, рано еще. А у меня в этом году получается пятнадцатая годовщина. Думаю, Тиэко должна была меня уже простить». «Пятнадцать, говоришь? Как быстро время летит». А кажется, словно вчера только мы были у вас в гостях, и Тиэко угощала всех своей стрепнёй. Она и дом всегда в порядке содержала. Но её готовка это был настоящий дар небес. Кубаяма тяжело вздохнул, и на некоторое время воцарилась тишина. Ну что, идём? Нагара поднялся со своего места. Кубаяма последовал за ним. Противоположная стороне от входа с занавеской, втиснутого между сиденьями на барной стойке, виднелась небольшая дверь. Когда Нагара открыл её, Кубаяма увидел длинный и узкий коридор, уходивший куда-то в глубину дома. Похоже, именно он вёл к офису детективного агентства. "Это всё ты и приготовил?" спросил Кубаяма, шагая вслед за Нагара и разглядывая фотографии, которыми были увешаны стены коридора. "Не только я. Нагаре обернулся. — А это... — Кубаяма остановился. — Это мы сушим красный перец на солнце. Решили попробовать рецепт кику-ко. Неплохо вышло. Теко тоже что-то такое делала. Мне всегда казалось, что это уж очень муторно. Кубаяма двинулся дальше по коридору. — Коиси, мы пришли. Нагаре открыл дверь. — Вы сможете кое-что для меня заполнить? — Я... Они уселись на диван у журнального столика, Койси напротив них. Фамилия, имя, дата рождения, адрес, место работы и что там ещё спрашивают, когда оформляют страховку. Так что ли? Кубаяма усмехнулся, получив от Койси папку с зажимом. Ну, будет лучше, дядешка, если вы хорошенько всё распишете. Ладно. Кубаяма склонился над папкой. Вот, держи. Спустя какое-то время он протянул Койси заполненный лист. Не зря же я всё-таки бывший госслужащий. Таких, как вы, дядюшка, трудившихся на благо населения, наверное, больше и нет. Койси, пробежав глазами убористый текст, выведенный в старомодном строгом стиле, выпрямилась на стуле. И что же конкретно вы разыскиваете? Удон в горшочках. Можно поподробнее. Койси раскрыла блокнот. Удон в горшочках, который когда-то готовила моя первая жена. С её смерти ведь прошло уже немало времени 15 лет. Но вы всё ещё помните тот вкус? Кубаямма было закивал в ответ, но затем словно передумав, отрицательно покачал головой. Помню, приблизительно, как это должно быть, что нужно класть, но но сколько бы вы ни пытались воспроизвести, так и не получилось. И настоящая дочь своего отца Куиси. Феноменальная дедукция. Тядюшка, так это что же получается? Вы свою новую супругу просили приготовить этот удон? Э, что тут такого? Это же совершенно неприемлемо и ужасно невежливо. Надо же такое придумать попросить повторить вкус блюда, что готовила прежняя жена. Ну точно, вы летай на гагара. Не успела дослушать, а уже осуждаешь. Я, конечно, нахал ещё тот, но даже мне бы такое в голову не пришло. Я всего-то однажды попросил её приготовить вкусный удон в горшочке. Да и к тому же, мы пока официально не женаты. Она моя подчинённая, и мы с ней отлично ладим. Я вдовец, она в разводе, так что время от времени встречаемся у меня. Иногда она готовит. «Так вот почему мне показалось, что вы словно помолодели. Значит, вы сейчас влюблены?» Койси усмехнулась, подняв глаза на Кубаяму. «В нашем возрасте любовь — это уже нечто совсем иное, больше похоже на дружбу. Разговариваем, да чаи гоняем», — смущенно улыбнулся в ответ Кубаяма. «Ее зовут Нами Сугияма». Ну, все её называют просто нами. Она моложе меня лет на 12, а то и больше, но при этом должность у неё гораздо выше. Финансовое управление полностью под её руководством, и начальник фирмы доверяет ей безраздельно. Мы с нами прекрасно сошлись характерами, проводим вместе досуг, ходим в кино, гуляем возле храмов. Второй раз переживаете нежную пору выходит. Улыбнулась Коюси. Сейчас Нами живет одна в районе Ямасино, а родилась она в префектуре Гумма в городе Такасаки. Примерно два месяца назад у нее умерла мать, и отец остался совсем один. И вот недавно Нами заговорила о том, что хочет вернуться в Такасаки, приглядывать за отцом. — Нами поедет туда одна? — Она и меня позвала. Кубаяма покраснял. Ух, поздравляю. Выходит, женщина сама вам предложение сделала, кое-си шутливо зааплодировала. Сын тоже согласен, так что я всерьёз начал об этом задумываться. Да только есть одна проблема еда. Нами до мозга костей жители Цканто, у улицы Кубаямы пробежала тень. Цканто, регион на востоке острова Хонсю. Самая урбанизированная и индустриальная часть Японии. Здесь расположена столица страны город Токио. Традиционно противопоставляется западной части Японии региону Кансай, в том числе в культурном плане. Дело в том самом Удоне. Не хочу хвастаться, но мами и правда здорово готовят. Тушёное мясо с картофелем, отварной рис, закуски. А у шакари и рубленных бифштексов и говорить не стоит. В этом она настоящий мастер. Сама лепит пельмени гёдза и пирожки с мясом. В общем, никаких претензий к её готовке у меня нет. У нами всё выходит гораздо вкуснее, чем в какой-нибудь средней забегаловке. Вот только у Дон. Не понимаю, почему не получается?» Как бы она ни старалась, а вкус по сравнению с тем, к чему я привык, словно небо и земля. А ведь удон в горшочках моё любимое блюдо. Всё ясно. Ладно, отец что-нибудь придумает. Положитесь на нас. Коиси хлопнула себя по груди. Звучит, конечно, заманчиво. Да только вот, справится ли он? Кубаяма грустно усмехнулся. Безусловно, понадобится больше деталей. На каком бульоне его обычно варили у вас дома? И что добавляли? Койси приготовилась записывать. Эх, бульон. Ну, на вкус он был как тот, что обычно подают в лапшичных в Киото. Ингредиенты тоже все как будто бабокновенные. Курица, зелёный лук, рыбные лепёшки, камабоко. хрустящие гренки, древесные грибы, жареные в кляре креветки и яйцо. Что это такое? Камабоко блюдо, приготовляемое из рыбного фарша. Из фарша формируются лепёшки, которые затем готовятся на пару до затвердевания. А сама лапша, ну, по сравнению с популярным нынче сануки удоном, она была не такая плотная. Сануки удон Вид лапши удон, распространённый в районе Кансай. Изначально происходит из префектуры Кагава, Сануки, историческая провинция Япония, впоследствии вошедшая в состав префектуры Кагава. Этот вид удона отличается квадратной формой и довольно плотной текстурой. Больше, словно размякшее, вываренное. В киотском стиле, значит, совсем мягкое. В целом понятно. Ну, послушайте, дядюшка. Вы ведь когда просили нами приготовить вам удон в горшочках, наверное, объяснили ей и все эти тонкости. И всё равно ничего не вышло. Задача оказалась неожиданно сложной. Куюси нахмурилась. Может, раньше продукты другие были или что-то в приправе изменилось. Кто его знает. А ваша первая жена, она ничего такого не упоминала. Ну, например, где брала лапшу или остальные ингредиенты? Да, я как-то особо и не интересовался никогда. Проскальзывали у неё порой какие-то названия, то ли масу, то ли судзу, а может фудзи. Масу, судзу, фудзи. Ещё что-нибудь помните? Коиси взглянула на Кубаяму, держа в руках ручку. Жела, всегда перед тем, как отправиться за покупками, что-то бормотала себе под нос, словно молилась. Но запомнил я только это. Что-нибудь ещё? Может быть, что-то про сам вкус? Помню, что в конце было немного горьковато. Горьковато? Странно для удона в горшочках. Ну, не то чтобы сама лапша была горькой, просто подобный привкус возникал почему-то после еды. А может, я ошибаюсь? Вдруг это из-за того, что я ел что-то ещё и вкусы смешивались? Вообще, удон в горшочках горчить не должен. Койси перелистнула страницы своего блокнота. И вот ещё что. Думаю, если бы мне удалось ещё хоть разок ответить этого Удона, я с лёгким сердцем смог бы отправиться в Такасаки. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходи. Вот там бы я постарался привыкнуть к их местной кухне. Ладно, положитесь на нас. С этими словами Койси захлопнула блокнот. Когда Кубаяма и Койси зашли, Нагара щёлкнув пультом, выключил телевизор. "Ну как? Удалось что-нибудь узнать?" "Хотелось бы мне, конечно, сказать, что всё выяснила, но" Койси ответила на вопрос Нагары тихим, неуверенным голоском. "Выходит, сложный случай. Я уж позаботи о том, чтобы дело было раскрыто, а виновный найден". Кубаяма стукнул Нагары по плечу. А то от этого зависит дядюшкино новое жизнь. Коесив вслед за Кубаямой похлопала нагара по спине. Вот спасибо, удружили. Нечего сказать. Нахмурившейся нагара, кажется, был не в восторге от происходящего. Давай-ка, я тебе заплачу за все хлопоты. Накинув пальто, Кубаяма достал бумажник. Это ещё зачем? Ты и так подношение для нас сделал. Уж прости, никакого ответного подарочка я тебе не приготовил, так что угощение за счёт заведения. Всё-таки заметил. А я ведь постарался спрятать под подставкой для благовоний. Меня не проведёшь. Гластно такие вещи намётан. Переглянувшись, Кубаяма и Нагара рассмеялись. Ну что же, дядешка, сможете прийти к нам через 2 недели? спросила Койси. 2 недели говоришь? Отлично. У меня на работе как раз отпуск будет. Кубаяма открыл записную книжку и, посунявив кончик карандаша, сделал отметку. Прям как в прежние времена. Усмехнулся, оглядя на него нагары. От старых привычек сложно избавиться, знаешь ли. Кубаяма убрал записную книжку во внутренний карман и шагнул на улицу. Тут вдруг откуда-то выбежал полосатый кот. Ты чего это, Хируна? Его бояться не надо. «Ты что, завёл кота? Вроде бы раньше его здесь не было». «Уже лет пять как с нами живёт. Днём только и делает, что спит. Вот мы и назвали его Хируне», — объяснила Ковеси. Хируне с японского языка дословно «дневной сон». «А вообще ему не сладко у нас приходится. Папа вечно его мучает». «Мучаю, скажешь тоже? Я всего-то говорю, что, мол, в заведении, куда люди приходят поесть... Катов держать не следует. Магара тихонько посвистел, но Хируна, развалившаяся на противоположной стороне дороги, делал вид, будто ничего вокруг не замечает. Ну что ж, полагаюсь на тебя. С этими словами Кубаяма зашагал по тротуару на запад. Выходит, опять тяжёлый случай. Магара, проведя взглядом удаляющуюся фигуру Кубаямы, повернулся к Коеси, стоящей рядом. Не то чтобы тяжёлый, дядушка Кубаяма точно знает, что за блюдо он ищет, но при этом считает, что воспроизвести его невозможно. Койси открыла раздвижную дверь. "И что это за блюдо?" Вернувшись в помещение, Нагара устроился на стуле. "Удон в горшочках". Койси устроилась напротив него. "Из какого ресторана? Его готовила покойная супруга дядушки?" Койси открыла свой блокнот. Ох, ну тогда, без сомнения, задача перед нами непростая. Теком не просто умела хорошо готовить. В её блюда всегда входил один необыкновенный ингредиент. Воспоминания о былом, что меняло всё дело. Нагара перелистнул страницы блокнота. Я вот думаю, а не приготовить ли нам самый обычный удон в горшочках? Раз уж дядюшка всё равно уверен, что того самого вкуса достичь не удастся. Тико была коренная жительница Киото. Так что я примерно представляю, какими приправами она пользовалась. Жила недалеко от Таромати. Нагаров задумчивостью скрестил руки на груди. Ты её хорошо её знал? М- не то чтобы знал, но вот стребню её пробовать приходилось. Тогда всё упрощается. А вот только что-то я не помню, чтобы она когда-то угощала нас этим самым удоном. Магара внимательно просматривал записи Коюси. Не бойся завидуешь, что дядешку нашёл себе такую молоденькую? Что за глупости? Я ведь всегда тебе говорил, что Кигуку моя единственная любовь. Магара поднял взгляд на Гоч. И к тому же, кажется, это его наме типичная добродушная паростушка из Гуммы. Гумма префектура в центральной части острова Хонсю. Да, дядешка сказал, что она из Такасаки. так что всё возможно. — Так Асаки, значит? — Нагаре в раздумье склонил голову. — Что ж, в любом случае настала пора заняться удоном в горшочках. Может, попробуем приготовить сегодня вечером? — И не только сегодня. Думаю, это займёт какое-то время, — ответил Нагаре, не отрываясь от блокнота. Два В Киото часто говорят, что самое холодное время наступает после праздника Сэцубун. Сэцубун – Новый год по лунному календарю в Японии. Праздник наступления весны. Отмечается в первых числах февраля. Связан с ритуалом изгнания демонов путем разбрасывания соевых бобов. Кубаяма на себе ощутил правдивость этого наблюдения, шагая в сумерках на восток по улице Сюмендори. Где-то вдалике отрубил продавец тофу, зазывавший покупателей. Мимо торопливо шагали домой школьники со старомодными рюкзаками за спиной. Перед глазами словно проплывали образы давно ушедшей эпохи. Сумерки сгущались, а тени стали совсем длинными, когда Кубаяма оказался наконец перед закусочной Камагава. Будто узнав его полосатый кот Хируне потёрся о ноги Кубаямы. Конечно, я-то тебе не нагара с его шуточками. Улыбнулся Кубаяма, наклоняясь, чтобы погладить кота. Тот в ответ коротко мяукнул. Вы сегодня рано, дядеушка. Заходите скорее, и не холодно вам? Куиси слегка сутулившись, выглянула в приоткрытую дверь. Не простудитесь, он у вас на улице. — спросил Кубаяма, указывая на Хируне. Кошки простудой не болеют. А если отец его увидит, непременно ворчать будет. «Коиси, никаких котов в помещении!» — донёсся с кухни громкий голос Нагары. «Вот видите?» — Коиси подмигнула Кубаяме. «Получается, вы каждый год вдвоём?» — начал Кубаяма, снимая пальто. «Вдвоём что?» Коиси, наливая чай, подняла на него взгляд. «Коиси?» Бабы все цубун разбрасываете. Нагара небоскидает и кричит: "Чёрт и вон, счастья в дом!" А ты, Койси, идёшь за ним следом и повторяешь: "Верно, верно". Блюдёте, значит, местные традиции. А вот откуда знаете? Удивилась Койси. "Да у вас вон несколько бобов в щелях у порога застряло". Кубаяма внимательно оглядывал пол вокруг себя. Что ж, от старых привычек избавиться нелегко. Из кухни высунулся Нагара в своём белом одеянии. Рановатый я сегодня, да? Уж простите, не мог больше ждать. С возрастом стал ужасно нетерпелив. Понимаю. Я ещё и со своими предупреждениями, мол, ни в коем случае не обедай перед приходом. Нагара, устроившийся у стойки, склонил голову. Я всё сделал, как ты и сказал. Позавтракал с утра пораньше в кафе, как обычно, да и только. Кубаяма демонстративно залпом осушил чашку, словно пытался заглушить в животе страшный голод. Ещё минут 10, объявил Нагара. "Ну, как у вас с нами? Всё хорошо?" спросила Койси, протирая стол. Она расстелила синюю салфетку, затем положила деревянные палочки на подставку, вырезанную в форме листочка хиираги. Хиираги Османтус разнолистный, лиственный кустарник, семейство маслиновое, распространён в Японии и на Тайване. На середину стола Акойси поставила небольшую керамическую мисочку, а справа от неё положила зеленовато-голубую фарфоровую ложку. На прошлой неделе маме уволилась с работы, окончательно решила переезжать в Такасаки. Начальник очень сокрушался по этому поводу. Кубаяма достал со стойки с прессой одну из газет. "Вы, дедушка, наверное, дома совсем не едите?" "Да, в обед и вечером или иду куда-нибудь, или покупаю готовую еду в круглосуточном магазине. И, честно говоря, мне это всё изрядно надоело". Кубаяма положил развёрнутую газету на стол и улыбнулся. "Ну вы уж потерпите ещё чуть-чуть". Вот уедете скоро в Такасаки, и начнётся у вас райская жизнь. Глаза у Коиси хитро заблестели. Райская, как же? В таком возрасте и вдруг тестя заиметь. Ну, жизнь-то не всегда сахар бывает, и пострадать приходится. Так уж она устроена, заметил Магара, положив слева от салфетки соломенную подставку под горячее. О, я вижу, представление вот-вот начнётся. Сложив газету, Кубаяма пересел на складной стул. Газету можешь оставить. Словно в старые добрые времена. Ты ведь никогда не отрывался от чтения даже во время еды, сказал Нагара, отворачиваясь. И как только ты всё помнишь, подмигнул Кубаяма. Я ведь по себе знаю, что от старых привычек избавиться нелегко. Нагара вновь повернулся к приятелю и тихонько захохотал. Вы разговариваете словно в кино каком-нибудь, про двух старых сыщиков, которые давным-давно в молодости дружили и вот опять встретились. Койси глядела попеременно то на Аца, то на Кубаяму. Ну уж про старых ты загнула, обиженно цокнул Кубаяма. Койси, подойдёшь на минутку? Нагаре шагнув в кухне, поманил дочь рукой. Похоже, последние штрихи поручат всё-таки мне, хмыкнула Койси. Всё цела, на тебя полагаюсь, крикнул я ей вслед Кубаяма. На кухне Нагара, кажется, давал Коэси какие-то указания. Кубаяма же, как и предложил ему приятель, вновь развернул газету и принялся за чтение. Впрочем, в смысл он особо не вдумывался, а скорее просто пробегал страницы глазами. Наконец, с кухни донёсся восхитительный аромат бульона, и Кубаяма непроизвольно втянул носом в воздух, принюхиваясь. По времени, конечно, мы не совсем угадали, но в целом, думаю, дело обстояло так. Нагара, усевшись напротив Кубаямы, щёлкнул пультом и включил телевизор, примостившийся сбоку от алтаря. Показывали вечерние новости. Ты приходил с работы, так уставал, что даже переодеваться было лень. Разве что пальто снимал, да ослаблял галстук и сразу за стол. Разворачивал газету, включал телевизор, и в этот момент с кухни доносился запах бульона. Пока Магара говорил, Кубаяма закрыл глаза и поднял лицо к потолку. В те времена у нас дома всё было ровно так же, продолжал Магара Приходишь, сил нет, ничего не хочется, даже разговаривать лень. В животе урчит, кричишь: "Кикуко, неси мой ужин, да поскорее". Он тяжело вздохнул. Может, телевизор-то всё-таки выключишь, пока едим? Подхватил Кубаяма. А я, конечно, отвечаю, что смотреть телевизор это тоже часть моей работы. Выходят у всех сыщиков в дома одно и то же. Нагара и Кубаяма всё продолжали свой причудливый диалог. Кажется, скоро нужно будет положить яйцо, подала с кухни голос Коюси. Только сначала добавь то, что в маленьком кувшинчике, крикнул в ответ Нагара. Всё полностью? Полностью, полностью. Распредели равномерно, а потом хорошенько размешай и тут же на сильный огонь. Принялся командовать Кубаяма. Как начнёт закипать, разбивай яйцо и снимай с огня сразу под крышку, но только плотно не закрывай, иначе всё испортишь. Крышку слегка сдвинь. Здесь всё дело в том, чтобы правильно рассчитать время. Такое уж это блюдо у дон у горшочках. Тёко частенько меня ругала, когда я с головой уходил в чтение и даже не замечал, что еда уже на столе. Наверное, она говорила что-то вроде: "Ешь скорее, а то удон совсем развалится". Вставил Нагара. "Ну что же, всё готово?" Из кухни появилась Койси, держа двумя руками в кухонных рукавицах глиняный горшочек, над которым поднимался пар. "О, ну как? Пахнет похоже на тот, что тебе когда-то доводилось пробовать". Вместо ответа на вопрос Нагара Кубаяма придвинулся поближе к горшочку и, принюхавшись, почти сразу же отпрянул от горячего пара. — Тотудон, что готовила нами, пах по-другому, — склонил голову на бок Кубаяма. — Угощайся, пожалуйста. Поднявшись, Нагара вслед за кояси ушел на кухню. Кубаяма почтительно сложил руки ладонями вместе, а затем открыл крышку. Традиционный в Японии жест перед началом приема пищи также часто сопровождается этикетным выражением "Итадакимас", буквально "сейчас буду есть". Пар тут же повалил из горшочка еще сильнее. Взяв фарфоровую ложечку, сначала он попробовал бульон и сразу одобрительно закивал. Потом палочками выловил лапшу и с шумом втянул, чуть не обжёгшись. Досталось бульона кусочек лука, ещё немного лапши и всё вместе отправил в рот. Хорошенько прожевал ломтик курицы, с хрустом откусил камабоко. И всякий раз, когда Кубаяма пробовал очередной кусочек, он лишь молча кивал головой. Казалось, ещё минуту назад Кубаяма весь дрожал от холода, теперь же по телу разлилось приятное тепло. а на лбу выступили капли пота. Он вынул из кармана пальто носовой платок и вытер лоб и щеки. Словно что-то вспомнив, Кубаяма достал из бульона креветку в кляре, с помощью палочек разделил ее на две части и положил в рот переднюю. — А хвост вроде бы нужно есть вместе с яйцом. Главный же вопрос здесь — когда именно стоит размешать желток? Кажется, в том, чтобы размышлять об этом, пока ешь — и состоит главная прелесть у Дона в горшочках. Кубаяма бормотал себе это под нос с легкой улыбкой. — Ну, как? — осторожно поинтересовался Нагаре, вновь показавшись из кухни. — Чудеса, да и только! Точно как прежде! Ведь я ровно то же самое рассказал и нами. Кубаяма как будто не в силах был положить палочки. <связь> — Видишь ли, дело все в том, что на вкус еды... Сильно влияет твоё состояние в момент трапезы. Ты верно ужасно нервничал, когда пробовал стряпню нами, не так ли? Нагар с теплотой посмотрел на приятеля. Точно, будто натянутая струна. Кубаяму ещё раз вытер лицо платком. Так или иначе, отличия, конечно, будут. Но если ты будешь садиться за стол в благостном расположении духа, То большой разница между удоном, который готовит Нами, и тем, что ты ел когда-то, не должно быть. Нагара уселся напротив Кубаямы. Но вкус-то совсем другой, запротестовал Кубаяма. И как же тебе удалось это провернуть? Хочешь, значит, распутать эту тайну? От этой привычки я тоже всё ещё не избавился. Кубаяма с улыбкой продолжал поглощать удон. Ну что же, сперва бульон, А ещё до этого важно было выяснить, где именно Тиэко закупала продукты. С этого мы и начали. Я отправился к храму Удзюнанди в твой район. Ты, Хидэ, никогда особо не стремился общаться с соседями, а вот Тиэко была женщина компанейская, так что я о ней поспрашивал, и оказалось, что многие её до сих пор помнят. А ещё она часто ходила за покупками вместе с соседками. Так я и узнал о торговой улочке Масугата, что в районе Демати. Нагаре развернул карту и указал на нужное место ручкой. О, так там же находится этот магазинчик, куда вечно очередь выстраивается за моти с бобами. Моти — круглые сладкие лепешки, изготавливаемые из клейкого рисового теста. Часто имеют начинку, в том числе из бобов, цельных или перемолотых в пасту, фруктов и ягод. Кубаяма повернулся к приятелю, не выпуская палочек из рук. Точно, называется Дематэй Футаба. А если пройти от него немного вбок, выйдешь прямо кёнька кулочки Масугата. Там, в отличие от того же рынка Нисики, закупаются в основном местные. Там можно найти всё, что нужно в обычной жизни. Да и выбор весьма широкий. Ингредиенты для бульона, морскую капусту, сушёные хлопья тунца и всё остальное Теко, похоже, покупала в местной лавочке Фудзи. Курицу в Торисен, овощи в Канаясу. Её подруги до сих пор только там и оттариваются. Нагара показал Кубаеме рекламный буклет. Выходит, хоть продукты одни и те же, всё же в зависимости от места покупки они могут так сильно отличаться. спросил Кубаяма дожовую курицу. Сами по себе, наверное, не настолько, но стоит смешать всё, приготовив вместе, и результат может получиться уже совсем иной. Вот к примеру, бульон. Чтобы его приготовить, теку смешивала с ушёванную морскую капусту, причём определённого вида, ламинарию высшего сорта из Мацумае, с хлопьями тунца и макрели. А ещё добавлялась и лётку. Я это узнала от ваших соседок. Она как-то рассказала им рецепт. Это что же получается? Даже с бульоном нужно столько возни. Э, мами, обычно использую для этого готовый порошок. Теперь ясно, почему вкус совершенно другой. Кубаяма выловил палочками кусочек древесного гриба. И не только с бульоном. Возьмём эти грибы. Сначала их нужно высушить на солнце, а потом сварить в соевом соусе с сахаром. И только тогда, раскусив их во рту, можно будет насладиться восхитительным ярким вкусом, разливающимся по языку. Так ты даже грибы засушить успел? Вот это подготовка. Нами, конечно, таким не занималась. Сварила, как были, свежие. Кубаяма с наслаждением поглощал грибы. Ну, знаешь ли, если взяться за дело с умом, приготовить домашнюю лапшу, прожарить темпуру до нужной степени, то к рети не угодить такому торопыге, как ты, Хидэ. Темпура вид блюд в японской кухне. Представляет собой рыбу, морепродукты, овощи или грибы, приготовленные в кляре и обжаренные во фритюре. Я выяснил, что удон и креветки в кляре твоя жена покупала в небольшой лавочке Ханасудзу. Так и удалось воссоздать этот вкус. Поговорив с хозяином, я понял, что они и лапшу, и темпуру готовят по старым проверенным рецептам. Так ты выходит, проверил все эти масу, фудзи и судзу, прежде чем отправиться за покупками. В горшочек теко выкладывал морскую капусту и крупно порезанный зелёный лук. Затем всё заливало бульоном. Продолжал Нагара Хидэ, устроившись у столика, зажигал огонь. Так я себе это, по крайней мере, представил. Как только закипал он, добавлялась курица, а когда она была готова, наступало время удона. В самом конце Тиэ коклала камобоко, гренки и грибы, сверху темпуру из креветки, но потом разбивала туда яйцо. Надо бы всё это зафиксировать. Кубаяма полез было за своей записной книжкой, но Нагара его остановил. «Я сам для тебя все подробно распишу. Обязательно покажу нами. Но только учти, как я и сказал в самом начале, достичь такого же вкуса бульона вряд ли получится». «Это почему же?» — возразил Кубаяма. «Можно ведь обратиться в тот магазин, чтобы они доставили для нас все необходимое, и морскую капусту, и рыбные хлопья». Дороговато выйдет, конечно. Ну и пусть. Наме с её кулинарными талантами уж должна разобраться, что к чему. Вода там совсем другая. В Киото мягкая, а вот в Канто, насколько я знаю, весьма жёсткая. Поэтому вкус морской капусты, как следует, не раскроется. Можно, конечно, и воду из Киото привезти, но тогда ведь и свежесть у неё будет уже совсем не та. Вот оно что. "Вот вода, значит, другая", разочарованно протянул Кубаяма. "Хочешь, проведём интересный опыт?" Поднявшись на гарад, достал из холодильника две чашки с водой и поставил их перед Кубаямой. "Попробуй и сравни. Вариант 1 и вариант 2, значит. Ты что же, меня проверить решил?" Кубаяма по очереди отпил из каждой чашки, отмеченной значками 1 и 2. "Э, какая же вкусня!" «И там, и там обычная вода, но, кажется, вариант один все-таки лучше. Словно более нежный вкус». Кубаяма поднял чашку, на которой красовалась наклейка «один». «Вариант один — это вода из колодца, что вблизи торговой улочки Масугата. Ее используют там в лавке тофу. А вариант два — с твоей малой родины. Такую воду в Микаго используют при производстве сакэ». Микага, район города Кобе. Саке традиционный японский алкогольный напиток. Производится путём сбраживания сусла на основе риса и рисового солода. Крепость примерно 15%. Кажется, Хидэ уже привык к местной воде. Многим наоборот не подходит. А если вода не та, то и хорошего ничего не выйдет. Воду ведь не изменить, можно только попытаться приспособиться к готовить с такими условиями. Вот уедешь ты хидэ в Такасаки, и там тебе тоже придётся привыкать к местной воде, терпеливо объяснил Нагара. Понятно. Что ж, хорошо, что хотя бы напоследок мне удалось отведать этого удона. Постараюсь хорошенько насладиться его вкусом. Кубаяма принялся осторожно зачерпывать бульон ложкой. Зимой ты, наверное, ел его постоянно. Верно. Тиэку хорошо знала, что я люблю, поэтому в холода всегда готовила удон. И быстро, и вкусно. Та да уж, в наших с тобой беспросветных рабочих буднях заботливые отношения Тиэку и Кикуко было настоящей радостью. В какое бы время ни явились домой, Тут же нас кормили, да еще и слушали наши нелепые росказни. Нагаре опустил взгляд на стол. «Не стоит о грустном. У дядюшки все-таки новая жизнь начинается как-никак». В глазах Коиси, подливавшей им воду, стояли слезы. «Горько!» Кубаяма достал изо рта кусочек чего-то желтого. «Это кожура юдзу, для запаха добавил», — сказал Нагаре. «Юдзу!» Цитрусовое растение, распространённое в Японии. Продукт естественной гибридизации мандарина и ичанского лимона. Напоминает маленький грейпфрут. Имеет терпкий вкус с грейпфрутовыми нотками. Широко используется в японской кухне. Так вот, что давал этот горьковатый привкус. Кубаяма пристойно уставился на приятеля. Обычно цидрой присыпают сверху. Но я знал, что в таком случае ты, Хиде, просто сразу всё выкинешь. Теко тоже всегда прятала кусочки кожуры на дне горшочка. Заметил, что горьковатый вкус ты почувствовал, только доев бульон до конца. Всё по заветам Теко. Что ж, поработал ты на славу и разыграл всё просто идеально. Вкус у этого удона ровно такой, каким я его помнил. Кубаяма отложил ложку и вновь почтительно соединил ладони. Вот и замечательно. Теперь вы можете с лёгким сердцем ехать в Такасаки, добавила Койси. Кубаяма в ответ лишь молча закивал и полез за бумажником. И сколько же с меня за расследование? Всё на усмотрение клиента. Сумму, которую посчитаете для себя приемлемой, внесите, пожалуйста, вот сюда, Койси протянула Кубаяме небольшой бланк. Уж позвольте мне отблагодарить вас, как следует. Расплатившись, Кубаяма накинул пальто. Что ж, береги себя. Нагара открыл перед ним дверь. Пару раз в год планирую приезжать на могилу Тиэку, так что ещё загляну к вам. Надеюсь, вы уж покормите меня, как следует. На улице полосатый кот Хируна вновь потёрся о ноги Кубаямы. Непременно будьте ласковы с нами. — строго сказала Коэси, взяв Хируне на руки. — А ты знаешь, чем славится та местность, куда вы едете? — спросил Нагара. — С уховеями да подкаблучниками, — хохотнул Кубаяма. — Ну, раз знаешь, то все в порядке, — ухмыльнулся в ответ Нагара. — Дядюшка, вы уж берегите себя. — Коэси, если ты в ближайшее время не выйдешь замуж, боюсь, Нагара тоже может снова жениться. — Ох, да ну вас, дядюшка! — обиженно надулась кояси. — Кстати, Нагара, кое-что меня все еще беспокоит. Кубаяма уже на пороге повернулся к приятелю. — И что же? Вкус у Дона был, несомненно, такой же великолепный, как и когда-то у Тиэко. Да вот только пересолил ты маленько, по моим ощущениям. — Тебе показалось. Я в точности воспроизвел ее рецепт, — решительно возразил Нагара. Казалось, и говоришь. Что ж, может быть. Спасибо тебе большое. Теперь уж я на всю жизнь этот вкус запомню. Кубаяма пальцем указал на свой рот. У улицу Сёмендори уже начинали окутывать сизые сумерки, когда Кубаяма наконец зашагал от закусочной на запад. Берегите себя, донёсся ему вслед голос Коиси. И будь счастлив. крикнул Нагары в догонку обернувшемуся к обоями, почтительно склонив голову. Хорошо, что у нас всё получилось, заметил Укоис, вернувшись в зал и принявшись за уборку. Да уж, а то ведь он ещё натерпится в ближайшее время. В таком возрасте переезжать в совершенно новое место, а тут ещё и свёкр в придачу. Нагара скинул свой белый халат на стул. — Да ладно тебе, его ждёт прекрасный медовый месяц. Разве не здорово? — Кто его знает, как оно выйдет? Я вот понял, что это всё не для меня. Так до конца своих дней и буду хранить верность Кику-го. — Отец, а ведь ты так и не отдал тот самый рецепт. Может, стоит отнести дядюшке, пока он ещё не уехал? — Не стоит ему бесконечно цепляться за всё, что было в Киотоо. «Для него самого будет лучше, если он постепенно забудет, как готовил отеку, и полюбит стрепню нами». «Но ведь дядюшка и сам может вернуться за рецептом, разве нет?» «О, нет. Я Хида слишком хорошо знаю». «Тогда хорошо». «Пора бы и нам поужинать, а то я что-то проголодался». «Сегодня опять удон в горшочках?» «Ой, нет. Давай лучше набы с удоном». Набэ группа блюд японской кухни, которые готовятся в горшке прямо на столе, а затем раскладываются по индивидуальным мискам. Само по себе слово набэ и обозначает подобный вид кухонных горшков. В основе блюда бульон, в который кладётся разнообразная начинка: мясо, морепродукты, овощи, тофу, яйца и так далее. Так это же практически одно и то же. Мне это от Хиро звонил. говорит ему, отличного окуня привезли из Акаси. Обещал принести. Можно будет в набы положить. Акасия город в префектуре Хёго, недалеко от Коба, откуда происходит Кубаяма. Вот это да. Тогда сначала окуня потушим, а потом лапшу закинем. Ой, кстати, я тут вспомнил кое-что. Скажи, а что такое мы добавили напоследок в удон для дядюшки? из маленького кувшинчика. — Да это я на скорую руку развел немного бульона из порошка. Подумал, пора Хиде привыкать к этому вкусу. Ведь там, куда он поедет, другого выбора у него не будет. Понятно теперь, почему ему показалось, что немного пересолено. — Зато Хиде в полной уверенности, что так и должно быть. Это тот самый вкус «стрепни теку». — В Токасаке же, где его ждет бульон действительно более соленый, ему будет проще привыкнуть. Ведь он-то будет думать, что вкус один и тот же. — Но раз так, почему нельзя было добавить этот бульон с самого начала? — Боюсь, тогда бы ничего путного у нас не вышло. — Ты в своем репертуаре. Койси шутливо похлопала отца по спине. — Смотри, снег пошел. Нагар и выглянул в окно. — И правда. Выходит, сегодня нужно любоваться снегом и пить саке. Я как раз прикупила на днях. Коиси полезла в холодильник и достала бутылочку. Это снежная слива, что ли? Оно сладенькое, как раз хорошо подойдёт к нашему набе. Кикуко его очень любила. Магара с теплотой посмотрел на домашний алтарь.